Глава 35. Разговор по душам. 8 февраля 2019 года, 23.00. Кира посмотрела в окно и увидела, как машина мужа припарковалась во дворе. Услышала, как он вошел в дом, затем выглянула из спальни и увидела, как он скрылся в кабинете. «Наверное, сейчас неподходящее время», — малодушно убеждала она себя, решая, стоит ли постучаться к нему. Впрочем, Кира глубоко сомневалась, что подходящее время вообще когда-нибудь наступит. Муж игнорировал ее вот уже неделю, не сказал ей за это время ни слова, даже не смотрел в ее сторону. Кира козы чувствовала исходящую от него злобу. Пытка молчанием действовала на нее угнетающе. Так больше продолжаться не может, подумала Кира и пошла к нему в кабинет. Дверь оказалась открытой. Кира вошла и без приглашения села за стол напротив мужа. Выглядел он неважно. Под глазами залегли темные круги, волосы немного всклокочены. Ворот рубашки расстёгнут, пиджак он сбросил на спинку кресла. Кирилл отвернулся от ноутбука и смерил ее надменным взглядом. «Что, наконец-то соизволила побеседовать?» «Я бы и раньше соизволила», — ответила Кира ему в тон. «Только ты раньше полуночи теперь не появляешься». «Тебя забыл спросить, когда мне домой являться». Кира очень надеялась, что за неделю он хоть немного остынет. Но не тут-то было. Лучше ей уйти. «Ты не в настроении. Поговорим потом», — сказала она тихо и попыталась подняться. «Сидеть», — скомандовал он, припечатав ее к месту взглядом. «Пришла говорить, значит, будем говорить». «Хорошо», — спешно согласилась она и зачастила. «Кирилл, я хотела объяснить, почему все так вышло. Пожалуйста, выслушай». «Мне твои рассуждения неинтересны». Резко прервал он ее. «И так всё понятно. После того, что ты сделала, мне на тебя смотреть противно». Ты убила во мне всякое хорошее к тебе отношение. Теперь получишь по заслугам. Кира побледнела и невнятно произнесла: "Не кричи на меня". Еще даже не начинал. В общем, мне такая жена нахер не нужна. Ядовито отчеканил он. Она пораженно застыла. Мысли ее смешались, горло сжалось, предчувствие чего-то ужасного. Ты хочешь развода? Наконец произнесла она. Да черт возьми, я хочу развода. Выпалил он на одном дыхании, подождал ее реакции, но жена тихо сидела на месте и переваривала услышанное. «А ты что думала, Кира? Что я вечно за тобой буду бегать? Кирочка то, Кирочка сё. На тебе все, что у меня есть на блюдечке с голубой каёмочкой. Да я с тебя полгода пылинки сдувал, относился как к королеве. Я дал тебе все, но ты даже не оценила». «Не все. трясущимися губами произнесла она. «Таким, как ты всегда, мало. «Таким, как я?» Она несколько раз недоуменно моргнула. «Да, таким, как ты. Чёрствым сучкам, которые любить-то никого не умеют толком. Скажи, чем я тебе не угодила? Зачем ты эти проклятые таблетки купила, ну? Что глазами хлопаешь? Ответить нечего». Ей было что ответить. Слова так и вертелись на языке, но Кира понимала, что сделает только хуже, если сейчас начнет бросаться обвинениями в неверности. Он лишь воспримет ее слова как попытку оправдаться, и рассверепеет еще больше. Да если бы у тебя ко мне было хоть немножко чувств, хоть банально уважала бы меня, ты бы никогда так не сделала. Скажи, может, ты фигуру не хотела портить? Предположил он с явной издевкой. В желтом свете люстра глаза его сверкали, как раскаленные черные угли. Кирилл, ты вообще сейчас бред несешь. Бред, значит, может, ты мне сейчас еще и в любви признаешься? Не признаюсь. Спасибо, что хоть сейчас не врешь. В общем, ты беременна, и нам никуда от этого не деться. Ты родишь мне этого ребенка, а потом все, Свободно. Можешь валить на все четыре стороны. Устраивает?» Первое оцепенение прошло, и Кира начала потихоньку соображать. «Нет, не устраивает», — ответила она серьезно. «Я съеду сейчас и заберу Дашу». «Никого и никуда ты не заберешь. Родишь, тогда и съедешь. Одна». Услышав последнее слово, Кира поперхнулась от возмущения. «Ты хочешь?» Чтобы я выносила ребенка, а потом тебе его отдала и исчезла? Кирилл, это даже для тебя слишком. Это же мои дети тоже. Считай, ты потеряла на них право, когда купила таблетки для аборта. Рявкнул он. Может, хватит? Я их не принимала. Я понимаю, ты сейчас злишься, но... Я злился в первые два дня. Отрезал он. А сейчас я просто в бешенстве. Я же любил тебя, дура. Я же ради тебя на все был готов. Ой, вот только не надо про любовь, а? Воскликнула она, прищурившись. «Грош цена твоим чувствам, и сейчас ты мне просто мстишь за то, что ущемило твое драгоценное эго!» «Рот закрой слушай меня внимательно!» — гаркнул он. «Как бы ты ни пыжилась, а ничего не изменишь! Будет все так, как я сказал!» «А что будет, когда я уйду, Кирилл?» — закричала она. «Думаешь, Даша не спросит, где ее мама? А малыш? Кто его будет растить? Чужая нянька?» «Кирилл, не делай этого! Ты же в первую очередь своих детей поранишь!» Кирилл несколько раз глубоко вздохнул и продолжил более спокойным тоном. «Считаешь, я об этом не думал? Хочешь, чтобы я отдал тебе детей? Тогда ответь мне на один вопрос. Как тебе жилось с отчимом?» «Это ты тут при чем удивилась Кира. «Я бы никогда не привела в дом мужчину, который стал бы обижать моих детей». «Во-первых, ты не всегда будешь рядом», — заметил он философски. «Во-вторых, ты можешь и не узнать. Признаю, поначалу я подумывала отдать опеку тебе». а потом вспомнил, при каких обстоятельствах забрал тебя из дома. Уж прости, я так рисковать не буду. Не позволю, чтобы какой-то чужой мужик воспитывал моих детей. «Считаешь, без матери им будет нормально?» «Я вырос практически без матери. И ничего, выжил. Но я дам тебе возможность их видеть. Ты сможешь проводить с ними время, брать на прогулки или даже оставлять у себя на ночь. Но жить они будут здесь. Я даже куплю тебе дом, обеспечу необходимым». «Какой ты благородный!» С омерзением на лице произнесла она. «Будешь артачиться, и этого не получишь. Это мое последнее предложение, Кира. Поверь, оно более чем щедрое. Явно лучше, чем ты того заслуживаешь». Кира молча смотрела на него и гадала. Когда же он успел так ее возненавидеть? В глазах его не было ни тени сомнений, ни капли нерешительности, ни крохи жалости. Это были глаза человека, который все для себя решил. «Кирилл!» «Но ведь малютке нужно материнское молоко!» Попыталась она его образумить. «Ты не можешь лишить его этого!» «Найму кормилицу!» Не задумываясь, ответил он. «Сейчас это модно!» «Но, может быть, мы могли бы пожить в одном доме, по крайней мере, пока малыш не окрепнет? Зачем чужая кормилица, когда есть я?» «Я тебе уже сказал, мне такая жена не нужна!» Отрезал он. «Мы можем жить не как муж и жена, а просто... И не хочу, чтобы ты лишнего дня здесь маячила!» Голос его звенел негодованием. «Я ясно выражаюсь». «Я этого так не оставлю!» Закричала Кира в полном отчаянии. Он полностью проигнорировал ее жалобный тон. «Будешь чудить. Допустим, в суд соберёшься или билеты во всякие там Питеры покупать станешь. Я тебя в дурку сдам. Поняла?» «Ты просто ублюдок!» Крикнула она ему в лицо. «И ты ещё не раз в этом убедишься. А теперь топай отсюда». С этими словами Он отвернулся к ноутбуку и сделал вид, что Киры в комнате больше нет.